Глава 12. Солнце уже склонялось голым верхушкам гор, окаймлявших узкую долину. Отец Чисхолм ехал во главе своего небольшого отряда, погрузившись в мысли о Лю, где они оставили отца Чоу и лекарства для больного пастуха. Священник примирился с мыслью, что им придется еще раз заночевать в пути. Тут он увидел на изгибе дороги трех человек в грязной бумажной форме, которые брели, сутулись и опустив винтовки на бедра. Это была привычная картина. Провинция кишела бродячими шайками солдат, разбежавшихся из своих частей. Он проехал мимо них, пробормотав «Мир вам!» и придержал пони в ожидании остальных спутников. Однако, когда отец Чисхолм повернулся к ним то с удивлением увидел выражение ужаса на лицах двух носильщиков из методистской миссии и внезапную тревогу в глазах своего слуги. «Похоже, что это люди Вая», — Джошуа показал на дорогу впереди. «Вон и другие». Священник резко обернулся. Около двадцати серо-зеленых фигур приближались по дороге, поднимая клубы медленно оседающей белой пыли, по покрытой тенью горе, вытянувшаяся из вилистой линии, шла еще дюжина солдат. Он переглянулся с Фиски. Поехали вперед. Минуту спустя обе группы встретились. Отец чисткал, улыбаясь и, произнося свое обычное приветствие, продолжал непрерывно продвигаться вперед на своем поне. Солдаты с глуповато изумленным видом автоматически расступались. Единственный конный среди них — Молодой человек в фуражке со сломанным козырьком выглядел начальником, да подчеркивалось капральской повязкой съехавшей на обшлак рукава. Он нерешительно придержал своего лохматого пони и спросил «Кто вы и куда едете?» «Мы миссионеры. Возвращаемся в Байтань». Отец Чисхолм ответил спокойно, даже не оборачиваясь в седле и продолжая увлекать за собой всех остальных, миссис Фиски и доктора, следом Джошо и двоих носильщиков. Теперь они уже почти миновали грязных, изумленных, глазевших на них людей. Капрал колебался, но был до некоторой степени удовлетворен. Встреча уже теряла свою опасность, сводилась к чему-то заурядному, как вдруг старший из двух носильщиков потерял голову. Когда он проезжал между солдатами, то наткнулся на винтовку и, пронзительно закричав от панического страха, бросил свой тюк и помчался под укрытие кустарника на горе. Отец Чисхолм подавил резкое восклицание. В сгущающихся сумерках на секунду все замерло в неподвижности. Потом прозвучал выстрел другой, третий. Эхо прокатилось вниз по горам. Когда синяя фигура носильщика, согнувшаяся пополам, исчезла в кустах, Раздались громкие крики солдат. Выйдя из оцепенелого удивления, они толпой окружили миссионеров неистовыми криками, выражая возмущение. Как и предвидел отец Чисхолм, реакция Капрала была немедленной. «Вы должны идти с нами!» «Мы всего только миссионеры!» Возбужденно запротестовал доктор Фиски. «У нас ничего нет, мы честные люди!» «Честным людям нечего убегать!» Вы должны пойти с нами к нашему предводителю Ваю. Но уверяю вас, Уилбур, — спокойно вмешалась миссис Фиски, — ты только сделаешь хуже. Не трать слова понапрасну. Их сбили в кучу, окружили солдатами и, грубо подталкивая, повели по дороге, которой они только что следовали. Они прошли назад около пяти ли, потом молодой офицер повернул на запад в сухое русло реки, извилистые, каменистые, уходящие в горы. В начале глубокого оврага они остановились. Здесь, развалившись в самых непринужденных позах, сотню солдат, курили, жевали бетель, искали в шеи под мышками и выковыривали комочки грязи, застрявшие между пальцами босых ног. На плоском камне, скрестив ноги и ужиная перед маленьким костром, прислонившись к стене ущелья, Сидел войчу. Ваю теперь было лет 55. Огромный толстобрюхи он стал еще более неповоротлив, чем раньше, и эта неуклюжесть стала еще более зловещей. Его намазанные топленым маслом, длинные волосы были разделены посередине пробором и падали на постоянно нахмуренный лопот, чего косые глаза стали узкими, как щелочки. Три года тому назад пуля снесла ему верхнюю губу и выбила передние зубы. Шрам был ужасен. Несмотря на это, Фрэнсис сразу узнал в нем того всадника, который плюнул ему в лицо у ворот миссии в ночь отступления. До сих пор он довольно спокойно относился к их задержанию, но теперь под этим нечеловеческим, пустым взглядом из-под в котором он увидел, что его тоже узнали... Священник почувствовал, как у него больно сжалось сердце. Пока капрал многословно докладывал Ваю обстоятельства, при которых задержали пленников, тот продолжал есть с непроницаемым видом, отправляя в глотку двумя палочками струю жидкого риса и куски свинины из миски, зажатой у него под подбородком. Внезапно два солдата бегом ворвались в ущелье, они тащили убежавшего насильщика. Последним рывком они бросили его в круг, освещенный огнем костра. Несчастный упал на колени около Вая со скрученными за спиной руками, тяжело дышая и бормоча что-то нечленраздельное, совершенно вне себя от страха. Вай продолжал есть. Затем небрежным жестом вытащил из-за пояса револьвер и выстрелил. Застигнутый в умоляющей позе носильщик упал вперед, Тело его продолжало дергаться на земле, а розоватая жирная масса медленно вытекала из раздробленного черепа. Оглушительный раскат выстрела еще не замер в воздухе, как Вай снова принялся за ужин. Миссис Фиски слабо вскрикнула, но отдыхавшие солдаты, на секунду поднявшие головы, не обратили на происшедшие никакого внимания. Те двое, которые приволокли сюда носильщика, Теперь оттащили его труп в сторону и методично снимали с него сапоги, одежду и связку медных монет. Отец Чисхолм был ошеломлен, ему стало тошно и омерзительно. Доктор Фиски очень бледный стоял рядом с ним. — Спокойно, не показывайте виду, иначе нам не останется никакой надежды, — шепнул ему Фрэнсис. Они ждали. Холодное и бессмысленное убийство зарядило воздух ужасом. По знаку Вая второго насильщика вытащили вперед и бросили на камни. Ужасное предчувствие охватило священника, ему казалось, что его сейчас стошнит. Но Вай только сказал им всем, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Этот человек, ваш слуга, немедленно отправится в Байтань» и уведомит ваших друзей, что вы временно находитесь на моем попечении. За такое гостеприимство обычно приносят добровольные дары. Послезавтра в полдень двое моих людей будут ждать его за пол от маньчжурских ворот. Он подойдет к ним один. Авай равнодушно помолчал. Надо надеяться, что он принесет эти добровольные дары». — Вам совершенно невыгодно делать нас своими гостями, — возразил доктор Фиски дрожащим от негодования голосом. — Я уже говорил вам, что у нас нет никакого имущества. — За каждого человека нужно внести пять тысяч долларов. — Только и всего. Фиски с облегчением вздохнул. Эта сумма, хотя и большая, не была недоступной для такой богатой миссии, как их. Тогда позвольте моей жене вернуться вместе с посыльным. Она обеспечит уплату денег. Вай пропустил его слова мимушей. Священник со страхом ждал, что его не владеющий собой товарищ сейчас устроит сцену. Но Фиски отошел назад и встал около жены. Насильщика отправили, предварительно растолковав ему еще раз, что от него требуется. Потом Вай встал и пока его люди готовились к отъезду, пошел к своему привязанному пони. Он вел себя так буднично, что вывернутая голая нога мертвеца, торчавшая из-за земляничного дерева, воспринималась как галлюцинация. Миссионеров заставили сесть на пони, затем связали их всех вместе длинными пеньковыми веревками. Кавалькада тронулась в надвигающуюся ночь. Разговор при этом неровном галопе был невозможен. Отец Чисхолм предался мыслям, которые сосредоточились на человеке, задержавшем их ради выкупа. В последнее время могущество Вая сошло на нет. Это привело его к тому, что он стал часто впадать в крайности, Прошли дни, когда он был могущественным военачальником, который повелевал всеми районами в провинции Джеку при помощи своей трехтысячной армии, от которого откупались разные городки и поселки, платя ему подати и налоги, и который жил в феодальной роскоши в своей обнесенной стенами крепости в Тойнлай. Когда-то на вершине своей славы, Вай заплатил 50 тысяч талий за наложницу из Пекина. Но затем настали черные дни. Теперь он жил со дня на день, кормясь мелкими набегами. После сокрушительного поражения в двух важных сражениях с соседствующими наемниками Вай сначала связал свою судьбу с Минтюанем, а потом в приступе злобы с враждующей стороной с Юйчитуем. В действительности же ни тот, ни другой не хотели его сомнительной помощи. Порочный дегенерат, он боролся только за себя. Его люди непрерывно дезертировали. По мере того, как сокращался размах операций Вая, возрастала его жестокость. Когда его унижение достигло предела, и под его командой остались всего сотни-две последователей, его грабежи и поджоги стали темой страшных рассказов. Этот падший Люцифер питал свою ненависть воспоминаниями о минувшей славе и ненавидел весь род людской. Ночь тянулась бесконечно. Они пересекли цепь низких гор, переправились в брод через две речки, ехали целый час, разбрызгивая воду и грязь по низменной болотистой топе. Кроме этих признаков и того, что, судя по положению полярной звезды, они ехали на запад, У отца Чисхолма не было никакого представления о том, в каких местах они проезжали. Ему, в его годы, привыкшему к спокойной иноходе своего пони, казалось, что от этой быстрой езды по неровной дороге все его кости сотрясаются и гремят друг от друга. Но он подумал со страданием, что, читав Фиски, переносит то же самое ни за что ни про что. А Джошуа, бедный мальчик, хоть он и достаточно силен, наверное, страшно перепуган. Священник решил, что, когда они вернутся в миссию, он непременно подарит Джошуа чалого пони, который вот уже полгода был предметом его молчаливого вожделения. Закрыв глаза, отец Чисхолм коротко помолился о спасении их всех. Рассвет застал их среди дикого нагромождения скалы, песчаных наносов, совершенно необитаемого, без всякой растительности, кроме разбросанных там и сям пучков желтой травы. Но через час они услышали звук журчащей воды и за откосом увидели разрушенную крепость Тоуньлай. На склоне крутого холма располагалась беспорядочная куча старых домов из глиняного кирпича, окруженная зубчатой стеной, поцарапанной опаленной многими осадами. На берегу реки стоял старый буддийский храм с покрытыми глазурью колоннами, но без крыши. Внутри крепостных стен все спешились, и Вай, не говоря ни слова, вошел в свой дом, единственное пригодное для жилья строение. Утренний воздух был холоден, пока миссионеры дрожа все еще связанные вместе стояли на твердо утоптанном дворе из маленьких пещер, что лепились подобно сотам в скале, высыпало множество женщин и стариков, которые все время громко переговаривались и вместе с солдатами разглядывали пленников. «Мы были бы благодарны за пищу и отдых», — обратился отец Чисхолм ко всем вместе пища и отдых. Эти слова передавались друг другу зрителями, как забавная шутка. Священник терпеливо продолжал. «Вы же видите, как измучена женщина-миссионерка». Миссис Фиски и правда стояла в полуобморке. «Может быть, какой-нибудь добрый человек даст ей горячего чая?» «Чая! Горячего чая!» — эхом отозвалась толпа, сдвигаясь теснее вокруг. Они были от миссионеров уже на расстоянии вытянутой руки. Вдруг старик в переднем ряду с обезьянней жадностью ухватился за цепочку для часов доктора. Это послужило сигналом к началу грабежа. Деньги, молитвенник, Библия, обручальное кольцо, старый карандаш священников, серебряное праве. Через три минуты маленькая группа лишилась всего, кроме ботинок и одежды. Когда свалка прекратилась... Взгляд одной из женщин был привлечен неярким блеском черной пряжки на шляпе у миссис Фиски. Она тут же вцепилась в нее. Понимая, какая страшная опасность ей угрожает, миссис Фиски издала пронзительный крик и с храбростью отчаяния вступила в борьбу, но все было напрасно. Пряжка, шляпа и парик все вместе были сорваны с ее головы, и цепко зажаты в руках нападающей стороны. Во мгновение ока ее лысая голова, беспощадно выставленная на показ, засияла во всей своей гротескной и ужасающей ноготе. Все затихли. Потом раздался взрыв смеха, пронзительных криков, насмешек и издевательств. Миссис Фиски закрыла лицо руками и разразилась горючими слезами. Доктор робко попытался прикрыть череп жены носовым платком, но кусочек цветного шелка был немедленно сорван и исчез у него на глазах. «Бедная женщина», — подумал отец Чисхолм, сострадательно отводя глаза в сторону. Внезапное появление капрала прекратило веселье столь же быстро, сколь быстро оно возникло. Толпа рассеялась, когда миссионеров увели в одну из пещер, отличавшуюся от других тем, что она была снабжена тяжелой решетчатой дверью, которая тут же захлопнулась за ними. «Ну», — сказал отец Чисхолм, помолчав, — «по крайней мере здесь мы уже будем одни». Они долго молчали. Маленький доктор, усевшийся на земляной пол и обнявший одной рукой плачущую жену, уныло произнес, «Это после скарлатины». Она схватила ее в первый год нашего пребывания в Китае. Агнес болезненно воспринимала это. Мы так старались, чтобы никто не узнал. Никто и не узнает, — не задумываясь, соврал священник. — Джошу и я будем молчать, как могила. Когда мы вернемся в Байтань, все можно будет исправить. — Ты слышишь, Агнес, дорогая моя, умоляй, любимая моя, перестань плакать а заглушенные рыдания стали слабее, потом совсем затихли. Миссис Фиски медленно подняла заплаканные глаза с покрасневшими веками. — Вы очень добры, — сказала она, с трудом подавляя слезы. — Между прочим, они, кажется, оставили мне это. Вот, может, вам пригодится. Отец Чисхолм извлек из внутреннего кармана большой цветной носовой платок. Она смиренно и благодарно взяла его и завязала наподобие чепца с кокетливым узлом за ухом. — Ну вот, ну полно, милая моя! — похлопала ее по спине Фиски. — Ты опять выглядишь очаровательно! — Правда, милый? Она даже и слегка улыбнулась чуть-чуть кокетливо, ее настроение поднялось. — Ну а теперь посмотрим, что можно сделать, чтобы хоть немного привести в порядок этот несчастный закуток. Сделать почти ничего было нельзя. В пещере размером не более 9 футов в глубину не было ничего, кроме какой-то разбитой посуды и насыщенного влагой мрака. Свет и воздух проникали в нее только через щели в зарешеченном входе. В пещере было уныло, как в могиле, но измученные пленники тут же растянулись на полу и сразу заснули. В полдень их разбудил скрип открывающейся решетки. В пещеру проник луч солнца. Затем туда вошла женщина средних лет. Она принесла кувшин горячей воды и два кровая черного хлеба. Остановившись, женщина наблюдала, как отец Чисхолм протянул один хлеб доктору Фиски, а затем молча разломил пополам второй и дал половину Джошуа. Что-то в ее позе, в ее смуглом и каком-то угрюмом лице заставило священника внимательно взглянуть на нее. — Да ведь это же Анна! — воскликнул он, вздрогнув от изумления. — Ведь вы Анна! Она не ответила. Дерзко выдержав его взгляд, женщина повернулась и вышла. — Вы знаете эту женщину? — быстро спросил Фиски. Я не уверен. «Хотя нет, я уверен, что это она. Девочка, она жила у нас в миссии, а потом убежала». «Это не делает большой чести вашему воспитанию». Впервые в голосе Фиски послышалось раздражение. «Но это мы еще увидим». В эту ночь они спали плохо. Неудобства возрастали с каждым часом заключения. Они по очереди ложились у решетки ради возможности подышать влажным ночным воздухом. Маленький доктор непрерывно стонал. «Этот ужасный хлеб! О, Господи! У меня все кишки от него завязались узлом!» В полдень снова пришла Анна и принесла опять горячую воду и миску пшеной каши. На этот раз отец Чисхолм был осмотрительнее и не назвал ее по имени. «Как долго нас будут держать здесь!» Сначала она будто и не собиралась отвечать, потом равнодушно произнесла. Два человека отправились в байтань. Когда они вернутся, вас освободят? Неугомонный доктор Фиски вмешался. Не могли бы вы раздобыть для нас пищу получше и одеяло? Мы заплатим. Женщина испуганно покачала головой, но, уходя и опуская решетку, она сказала: Заплатите, если хотите мне. Ждать вам теперь недолго. — Это ерунда. — Ерунда! — опять застонал доктор Фиски после ее ухода. — Пусть бы у нее так болели все внутренности, как у меня. — Не отчаивайся, Уилбур, — убеждала его из темноты миссис Фиски, Вспомни, что мы уже бывали в таких переделках. — Мы тогда были молодыми, не такими старыми клячами, как сейчас. Еще чуть-чуть, и мы бы уехали домой. Это твай... Он особенно зол на миссионеров. Они мешают ему. Он хочет вернуться к старым добрым временам, когда преступления приносили доход. «Мы все должны сохранять бодрость», — настаивала миссис Фиски. «Слушайте, нам надо отвлечься. Только не разговорами, а то вы оба сейчас же начнете ссориться из-за религии. Давайте поиграем. В самую глупую игру, какую только можно придумать. Давайте играть в животное, овощи или минерал». Джошо, ты не спишь? Хорошо. Теперь слушайте, я объясню вам, как играть. Они с героическим усердием занялись отгадыванием. Джошуа проявил неожиданные способности. Вдруг веселый смех миссис Фиски прервался, и все затихли. Потом на них навалилась тягучая апатия, перемежающаяся прерывистым сном. Бессмысленные беспокойные движения выдавали их тревогу. «О, Господи, они уж, конечно, должны были бы вернуться!» — твердил эту фразу Фиски весь следующий день. Его лицо и руки стали горячими на ощупь. Отсутствие сна и воздуха вызвало у него лихорадку. Только к вечеру громкие крики и лай собак возвестили о позднем прибытии посланных. Потом наступила гнетущая тишина. Наконец послышались приближающиеся шаги, и решетчатая дверь распахнулась. Повинуясь команде, они выползли на четвереньках из своей пещеры. Свежесть ночного воздуха, ощущение свободы и пространства принесли им несказанное облегчение, пьянили, довели чуть не до исступления. Благодарение Богу! — вскричал Фиски. — Теперь все будет хорошо! Конвой отвел их к Вайчу, сидевшему в своем жилище на циновке из пальмовых волокон. Возле него стояла лампа и лежала длинная трубка. А высокая неопрятная комната была пропитана горьким запахом мака. У стоял солдат с обвязанной грязной окровавленной тряпкой рукой. Пятеро других, среди которых был и капрал, ожидали у стен, держа в руках трости из ротанга. Пронзительное молчание встретило пленников. Вай изучал их с какой-то глубокой, задумчивой жестокостью. Это была жестокость скрытая, которую можно было скорее почувствовать, чем увидеть по его бесстрастному, как маска лицу. Доброхотный дар не был уплачен. Произнес он, и в его ровном голосе не было никаких эмоций. «Когда мои люди приблизились к городу, чтобы получить его, Один из них был убит, другие — ранены. Отец Чисхолм содрогнулся. Случилось то, чего он так боялся. «Может быть, ваше поручение не было выполнено?» — сказал он. Насильщик был напуган и мог сбежать к себе домой в Шанси, не заходя в Байтань. «Вы слишком разговорчивы. Десять ударов по ногам!» Священник ожидал этого. Наказание было жестоким. длинный твердый пруд, которым орудовал один из солдат, был квадратного сечения и особенно больно терзал его голени и бедра. Посланный был нашим слугой, заговорила миссис Фиски, подавляя негодование. На ее бледных щеках выступила краска. Шанфу не отвечает за его бегство. Вы тоже слишком разговорчивы. двадцать оплеух. И сильно били по щекам, а доктор дрожал и рвался к ней. «Теперь, если уж вы такие умные, скажите мне, почему, если ваш слуга сбежал, посланных мной людей ожидали и устроили им засаду?» Отец Чисхолм хотел сказать, что по нынешним временам гарнизон Байтаня всегда находится в боевой готовности и пристрелит любого из солдат Вая, которого увидит. Он знал, что этим и объясняется то, что произошло, но... Щел за благо придержать свой язык. «Ну, теперь вы что-то не так разговорчивы. Десять ударов по плечам за странную молчаливость». Его снова избили. «Позвольте нам вернуться в наши миссии», — Фиски жестикулировал руками, как взволнованная женщина. «Я заверяю вас с торжественной клятвой, что вам будет заплачено немедленно». «Я не дурак!» «Тогда пошлите другого солдата на улицу фонарей с письмом, которое я напишу. Пошлите его сейчас, немедленно!» «Чтобы его тоже убили? 15 ударов за то, что считаете меня дураком!» Под ударами доктор разразился слезами. «Мне жалко вас!» — твердил он сквозь слезы. «Я вас прощаю, но мне жалко вас, жалко!» Наступило молчание. В сузившихся зрачках Вая мерцал слабый проблеск удовлетворения. Он повернулся к Джошу. Мальчик был здоров и силен. Ваю отчаянно нужны были новые солдаты. «Ну-ка, скажи, готов ли ты заслужить прощение, вступив в мою армию?» «Я очень благодарен вам за честь», — твердо сказал Джошу. «Но это невозможно». «Отрекись от своего иностранного бога-дьявола, и тебя не тронут!» Отец Чисхолм пережил мгновение страшной неизвестности, готовясь перенести боль и унижение, если мальчик сдастся. «Я с радостью умру за истинного бога!» «Тридцать ударов этому прямому негодяю!» Джошуа не издал ни звука. Он принял наказание, молча опустив глаза. Ни одного стона не вырвалось у него, но каждый удар, наносимый ему, заставлял вздрагивать отца Чизхалма. «Ну, а теперь вы посоветуете своему слуге раскаяться? Никогда, ответил священник твердо, его душа жила и просветлела от мужества мальчика. Двадцать ударов по ногам за достойное прицание упорства. На двенадцатом ударе по голени раздался резкий треск, ломающийся кости. Страшная боль пронзила сломанную ногу. «О, Господи!» — подумал Фрэнсис. «Вот чем так плохи старые кости!» Вай рассматривал пленников, и было видно, что он уже решил все бесповоротно. «Я не могу больше давать вам кров и пищу. Если завтра я не получу денег...» То, боюсь, с вами может случиться что-то нехорошее. У меня дурные предчувствия. Он равнодушно отпустил их. Отец Чисхолм с трудом проковылял через двор. Когда они снова очутились в своей тюрьме, миссис Фиски усадила его, сняла с него ботинок и носок. Доктор, уже немного успокоившийся, вправил сломанную ногу. «У меня нет шины, у меня нет ничего, кроме этих тряпок». — говорил он высоким, дрожащим голосом. — Это очень скверный перелом. Если вы не будете лежать неподвижно, будут осложнения. Посмотрите, как трясутся у меня руки, чувствуете? Боже милостивый, помоги нам. Ведь в будущем месяце мы собираемся домой. Мы уже не так... — Пожалуйста, Уилбур. Она успокоила его легкими прикосновениями. Он молча закончил перевязку. Тогда миссис Фиски сказала... Мы должны постараться не падать духом. Если мы сломаемся сейчас, то что же будет с нами завтра? Может быть, это было к лучшему, что она подготавливала их. Утром всех четверых вывели во двор, где собралось все население туин -Лая. В ожидании предстоящего зрелища все тихонько гудели. Руки пленников связали за спиной, между ними просунули бамбуковые палки. Затем два солдата ухватились за концы каждой жерди и заставили узников прошествовать процессией шесть раз вокруг двора. Они быстро сужали круги и подвели их к изрешеченному пулями фасаду дома, где сидел Вай. Мучительно страдая от боли в сломанной ноге, отец Чисхолм в течение всей этой глупой и унизительной церемонии чувствовал глубокое уныние, граничащее с отчаянием от того, что создания Божьи так беззаботно устраивают себе празднества из слез и крови других, подобных себе Божьих созданий. Он вынужден был подавлять тихий голос, твердящий ему, что Бог никогда не мог сотворить таких людей, что Бог не существует. Отец Чисхолм видел, что у нескольких солдат в руках были винтовки И надеялся на скорый конец. Но после некоторой паузы, по знаку вая, их повернули кругом и протащили лицом вниз, хватив с четырех сторон за руки и за ноги, по крутой дорожке, мимо вытащенных на узкую полосу гальки сампанов к реке. Здесь, на глазах у перекочевавшей сюда толпы, их проволокли через отмель и привязали каждого веревкой к колу, погруженному в воду на пять футов. Избавление от угрозы быстрой расправы было так неожиданно, контраст с отвратительной грязью их пещеры так резок, что они не могли не почувствовать облегчение. Соприкосновение с водой восстановило их силы. Река была холодна от горных ручьев и чиста, как кристалл. Нога священника перестала болеть, миссис Фиски слабо улыбнулась. Ее мужество было поистине душераздирающе. Она выговорила с трудом, «По крайней мере, мы омоемся от грязи». Но через полчаса они начали чувствовать себя иначе. Отец Чисхолм не решался взглянуть на своих товарищей. Вода, поначалу так освежавшая их, становилась все холоднее и холоднее. Она перестала нежно убаюкивать и погружать в приятное оцепенение — Теперь она безжалостно сжимала их тела и ноги своими ледяными тисками. Каждый удар сердца с усилием, проталкивающий кровь через застывшие артерии, каждое биение пульса причиняли сильнейшую боль. Голова, которой прилила кровь, казалось, плавает, отделенной от туловища и погружается в красноватый туман. Сознание священника мутилось, но он все еще силился понять, почему их подвергают этой пытке. Он смутно припоминал, что она была введена тираном Чангом и называлась испытанием водой, садизм поощряемой традиции. Это наказание вполне соответствовало целям Вая, так как, вероятно, он таким способом выражал свою медленно умирающую надежду на уплату выкупа. Фрэнсис подавил стон. «Если это так...» то конца их страданиям не видно. «Это просто удивительно!» Стуча зубами, доктор пытался говорить. «Это боль! Это типичнейшее проявление грудной жабы, прерывающееся кровоснабжение по сжатым сосудом. О, Господи Иисусе!» — начал он ныть. «О, Господи! Почему ты покинул нас?» «Моя бедная жена!» Благодарение Богу она потеряла сознание. Где я? Агнес. Агнес. Позвал он и тоже потерял сознание. Священник с мучительным усилием посмотрел на Джошу. Его налитые кровью глаза едва различали голову мальчика. Тот казался обезглавленным. Голова его походила на голову молодого Иоанна Крестителя, лежащую на большом плоском струящемся блюде. Бедный Джошуа и бедный Иосиф. как он будет оплакивать своего первенца. Сын мой, твое мужество и твоя вера очень порадовали меня, ласково сказал Фрэнсис. Не стоит говорить об этом, учитель. Наступило молчание. Глубоко тронутый священник, громадным усилием воли, поборол владевающее им оцепенение. Я хотел сказать тебе, Джошуа, что когда мы вернемся в миссию, ты получишь чалова пони Учитель думает, что мы когда-нибудь вернемся в миссию. Если мы не вернемся туда, Джошуа, то добрый бог даст тебе пони еще лучше, чтобы ты катался на нем на небесах. Они снова замолчали. Потом Джошуа сказал чуть слышно, Я думаю, отец, что, пожалуй, предпочел бы того маленького пони в миссии. Громадные волны нахлынули на Фрэнсиса, оглушили его, погрузили в темноту. Когда священник снова пришел в себя, они все опять были в пещере, поваленные друг на друга в одну мокрую груду. Он пролежал так с минуту, собираясь с мыслями, и услышал фиски, который говорил с женой ворчливо-жалобным тоном, ставшим теперь для него обычным. «По крайней мере, мы теперь вылезли из этой ужасной реки». «Да, Уилл милый, и мы вылезли из нее. Но если я правильно понимаю этого негодяя, то завтра мы снова будем в ней». Сказала она совершенно обыденным деловым тоном, словно обсуждала меню обеда. «Не будем обманывать себя, дорогой мой». Если мы все еще живы, то это только потому, что он хочет убить нас как можно мучительнее. И ты не... ты не боишься, Агнес? Ничуть. И ты тоже не должен бояться. Ты должен показать этим бедным язычникам и отцу тоже, как умирают добрые христиане из Новой Англии. Агнес, дорогая моя, ты мужественная женщина». Священнику казалось, что он чувствует, как ее рука сжала руку мужа. Он был потрясен. Страшная жалость к товарищам, огромное беспокойство за этих троих людей, таких различных, но таких дорогих ему, охватили его. А неужели не было никакого выхода, никакой возможности бежать? Отец Чизхолм напряженно думал, стиснув зубы, прижавшись лбом к земле. Часом позднее, когда в пещеру вошла женщина с блюдом риса, он встал между ней и дверью. «Анна!» «Нет, не отрицай, что ты Анна! Неужели в тебе нет ни капли благодарности за все, что для тебя делали в миссии? Нет!» Она попыталась протиснуться мимо него. «Я не пропущу тебя, пока ты не выслушаешь меня!» Ты все еще дитя Божье. Ты не можешь смотреть на то, как нас будут медленно убивать. Я приказываю тебе именем Бога помочь нам. Я ничего не могу сделать. В темной пещере невозможно было увидеть ее лицо, но голос ее, хотя и угрюмый, смягчился. Ты многое можешь сделать. Оставь запор открытым. Никому не придет в голову обвинить тебя». К чему? Всех пони стерегут. Нам не нужны пони, Анна. Искорка интереса сверкнула в ее глазах. Если вы идете и стонь, лая пешком вас поймают на другой же день. Мы уйдем на сампании и поплывем вниз по реке. Это невозможно, отчаянно затрясла она головой. Там слишком большие пороги. Лучше утонуть на порогах, чем здесь. Как вы мне дело до того, где вы утонете?» — заговорила она с неожиданной страстью. «И я вовсе не обязана помогать вам». Вдруг доктор Фиски высунулся из темноты и схватил ее за руку. «Послушай, Анна, возьми меня за пальцы и выслушай меня внимательно. Ты должна помочь нам, понимаешь? Оставь сегодня вечером дверь незапертой». Наступило молчание. «Нет». Заколебалась она и медленно отняла руку. «Сегодня я не могу. Ты должна!» «Я сделаю это завтра. Завтра! Завтра!» В ее поведении произошла какая-то странная перемена, появилась какая-то стремительность. Она нагнула голову и ринулась из пещеры. Решетка тяжело стукнула за ней. Воцарилось еще более гнетущее молчание — Никто не верил в то, что женщина сдержит свое слово. И даже если она намеревалась выполнить свое обещание, то чего оно стоило по сравнению с тем, что принесет им завтрашний день? Я совсем болен, пробормотал Фиски раздраженно, кладя голову на плечо жены. В темноте слышно было, как он выстукивает себе грудь. Моя одежда промокла насквозь. Вот послушайте. Слышите, какой глухой звук. Это означает уплотнение легочной доли. О, Господи! А я-то думал, что нет пыток страшнее тех, что были при Инквизиции. Прошла как-то и эта ночь. Утро было холодное и серое. Когда свет просочился в пещеру и двор огласился криками, миссис Фиски выпрямилась. Ее сунувшееся бледное лицо, над которым все еще возвышался измятый головной убор, приняло выражение крайней решимости. Отец Чисхолм, вы здесь старший священник. Я прошу вас помолиться за нас, прежде чем мы выйдем отсюда и, может быть, встретим мученический конец. Священник опустился на колени рядом с ней. Они все взялись за руки, и он начал молиться. Он молился так, как не молился еще никогда в жизни. Потом солдаты пришли за ними. Они очень ослабели, и река казалась им еще холоднее, чем раньше. Когда фиски загоняли в нее, он истерически закричал. Отец Чисхолм видел реку смутно, как в тумане. Его мысли путались. Погружение, — думал он, — очищение водой. Одна капля, и вы спасены. А сколько здесь капель? Миллионы и миллионы. 400 миллионов китайцев, и все ждут спасения. Каждого можно спасти капли воды. — Отец! Милый, хороший отец Чисхолм! — звала его миссис Фиски с внезапно загоревшимися лихорадочной веселостью глазами. — Они все смотрят на нас с берега. Давайте покажем им пример. Давайте споем. Какой есть общий гимн у вас и у нас? Ну, конечно же, рождественский гимн. Там прелестный припев. «Давай, Джошуа, Уилбур, давайте все вместе!» Она затянула высоким дрожащим голосом. «Придите, все верные, радуя силикуя!» Отец Чисхолм присоединился к ним. «Придите, придите в Вифлием. Время шло к вечеру. Они снова были в своей пещере. Доктор лежал на боку. Он шумно и хрипло дышал, Потом заговорил с видом победителя. Пневмония легких. Я знал это еще вчера. Притупление верхушек и хрипы. Прости, Агнес, но я, пожалуй, рад этому. Все промолчали. Миссис Фиски начала гладить побелевшими от воды пальцами его горячий лоб. Она все еще гладила его по лбу, когда в пещеру вошла Анна. Однако на этот раз женщина не принесла с собой еды. Она просто стояла у входа и смотрела на них с какой-то сумрачной недоброжелательностью. Наконец она произнесла. «Я отдала ваш ужин солдатам. Они считают это очень забавной шуткой. Уходите скорее, пока они не поняли свои ошибки!» Наступила абсолютная тишина. Отец Чисхалм чувствовал, как неистово стучит его сердце в истерзанном, измученном теле. Ему казалось невозможным покинуть эту пещеру по доброй воле. Он сказал, — Бог благословит тебя, Анна. Ты не забыла его, и он не забыл тебя. Женщина ничего не ответила. Она смотрела на него мрачными, непроницаемыми глазами, которые он никогда не умел читать даже в ту первую ночь в снегу. Однако отец Чисхолм испытал жгучее удовлетворение от того, что она оправдала его учение перед доктором Фиски. Анна постояла так несколько мгновений, потом молча выскользнула из пещеры. Снаружи было темно, он мог слышать смех и тихие голоса из соседней пещеры. Через двор был виден свет в доме Вая. прилегающие к нему конюшни и солдатские казармы были слабо освещены, Внезапно раздавшийся лай собак резко ударил по напряженным нервам. Эта слабая надежда походила на новую боль, такую сильную, что от нее можно было задохнуться. Отец через осторожно попробовал встать на ноги, но это оказалось невозможным, он тяжело упал. Капли пота выступили у него на лбу. Его нога, распухшая так, что стала в три раза больше, была совершенно непригодна. Священник шепотом велел Джошуа поднять на спину доктора, который находился в полубессознательном состоянии, и очень тихо отнести его к сампанам. Он видел, как они ушли, сопровождаемые миссис Фиски. Мальчик согнулся под своей мешкообразной ношей. Он благоразумно держался в густой тени, отбрасываемой скалами. До Фрэнсиса донесся слабый звук сорвавшегося камня, который показался ему таким громким, что и мертвого можно было бы пробудить. Отец через холм перевёл дыхание. Никто ничего не услышал, кроме него. Через пять минут вернулся Джошуа. Опираясь на плечо мальчика, он медленно, преодолевая мучительную боль, побрел вниз по тропинке. Фиски уже был уложен на дне сампана, Его жена, скорчившись, сидела около него. Священник уселся на корму. Подняв обеими руками свою недействующую ногу, он уложил ее, как кусок дерева, чтобы она не мешала, потом облокотился на планшир. Примечание. Планшир. Брус, проходящий по верхнему краю бортов. Когда Джошуа взобрался на нос и начал отвязывать причальную веревку, Фрэнсис схватил единственное кормовое весло И держал его наготове, собираясь оттолкнуться. Вдруг с вершины горы раздался крик, за ним другой послышался топот бегущих ног. Поднялась суматоха, неистово залаяли собаки. Потом в темноте наверху вспыхнули два факела и стали быстро спускаться вниз к реке, сопровождаемые пронзительными взволнованными голосами и топотом ног. Губы священника шевелились, тело же застыло в мучительной неподвижности. Однако Фрэнсис молчал. Джошуа, который неумело вертел и тянул спутанную веревку, сам знал о грозящей им опасности. Незачем было еще больше приводить его в замешательство бесполезными указаниями. Наконец задыхающийся от исступленных усилий юноша высвободил веревку и повалился назад на сиденье. Отец Чисхол мгновенно почувствовал, что сампан плывет свободно. Собрав последние силы, он погнал его в течение. Выйдя из стоячей воды, они бесцельно закрутились на месте. Потом сампан заскользил вниз по реке. В ярких вспышках света на берегу теперь стали видны фигуры бегущих людей. Протрещал одинокий выстрел из винтовки, за ним посыпался град пуль, которые звучно зашлепали по воде. Сампан все быстрее и быстрее скользил по течению. Беглецы были уже почти вне пределов досягаемости. Отец Чисхолм смотрел в темноту, стеной поднимавшуюся перед ним, и испытывал почти лихорадочное облегчение. Вдруг среди беспорядочной стрельбы что-то очень тяжелое нанесло ему удар из темноты. От этого удара у него покачнулась голова, ему показалось, что он наткнулся на летящий камень. Никакой другой боли он не почувствовал. Фрэнсис поднял руку к мокрому лицу пуля, пробив верхнюю челюсть, вышла через правую щеку. Он молчал. Стрельба прекратилась, больше никто не пострадал. Теперь река несла их вперед с устрашающей быстротой. Отец Чисхолм в душе был совершенно уверен, что в конце концов она впадет в Хуанхэ. Это был единственный возможный для нее выход. Он наклонился к доктору и, видя, что тот в сознании попытался подбодрить его как вы себя чувствуете? — Довольно прилично, принимая его внимание, что я умираю, — ответил он, подавив сухой кашель. — Мне очень жаль, Агнес, что я вел себя как старая баба. — Пожалуйста, не разговаривай, дорогой мой. Священник выпрямился. Ему было очень грустно. Жизнь фиски угасала. Его собственная сопротивляемость была почти исчерпана. Он поборол, почти непреодолимое желание заплакать. Вскоре все усиливающийся шум реки возвестил о том, что они приближаются к ее бурной части. Этот шум, казалось, начисто лишал его зрения, он не мог ничего видеть. Орудуя своим единственным веслом, франциск старался вести сампан прямо по течению. Когда их стремительно понесло вниз по реке, он вручил их души Богу. Отец через холм уже ни о чем не беспокоился и не пытался понять, каким образом их судно еще цело в этом невидимом грохоте. Рюв воды отуплял и ошеломлял его. Он не видел падений и взлетов сампана, но судорожно цеплялся за бесполезное весло. Временами ему казалось, что они падают в пустоту, словно дно их лодки проваливалось. Когда от стремительного удара их движение замедлилось, Он в каком-то оцепенении подумал, что уж теперь-то они должны пойти ко дну. Но они снова вынырнули, и кипящая вода ринулась на них, закружила и понесла. Каждый раз, когда ему казалось, что сейчас должно наступить избавление, снова рев воды надвигался спереди, захватывал и поглощал их. А в узкой излучине реки Беглецы с ошеломляющей силой ударились о скалистый берег, срывая низкие ветви сновисших над водой деревьев, затем подпрыгнули, завертелись, закружились, снова налетели на что-то. Его мозг, захваченный этим кружением, казалось, расплющивается, сотрясается и падает куда-то вниз, вниз, вниз. Тишина спокойной воды далеко впереди немного привела его в себя — Перед ним лежала слабая полоска рассвета, в которой вырисовывалась широкая поверхность ласковых идиллических вод. Он не мог представить себе, какое расстояние они прошли, хотя смутно догадывался, что они должны были проплыть много ли. Франсис знал только, что они достигли Хуанхэ и теперь спокойно плыли по Илону к Байтаню. Он попытался пошевелиться, но не смог. Слабость сковала его по рукам и ногам. Сломанная нога казалась ему тяжелее свинца, боль в разбитом лице походила на жестокую зубную боль. И все же невероятным усилием Фрэнсис повернулся и медленно подтянулся на руках вдоль лодки. Стало светлее. Джошуа согнулся дугой, его тело обмякло, но он был жив. Он спал. На дне сампана лежали рядом Фиски и его жена. Она рукой поддерживала его голову, а телом защищала мужа от воды, которая проникла в лодку. Женщина не спала и была спокойна и благоразумна. Глядя на нее, священник испытал громадное изумление. Она оказалась самой выносливой из всех. На его невысказанный вопрос ее глаза ответили чуть заметным отрицанием. Он мог видеть, что муж ее почти мертв. Фиски дышал короткими отрывистыми спазмами, а были перерывы, когда он не дышал вовсе. Доктор непрерывно бормотал что-то, но глаза его, хоть и устремленные в одну точку, были открыты, и вдруг в них появился смутный неуверенный проблеск сознания. Тень какого-то движения прошла по его губам, всего лишь тень, почти ничего — В этом ничто мелькнул намек на улыбку. Его бормотание стало членораздельным. — Вы не очень-то гордитесь, дорогой мой, вашей Анной. Он слегка задохнулся. — Я подкупил ее. Его голос слабо затрепетал, в нем прозвучало какое-то подобие смеха. Пятидесятидолларовой бумажкой, которую всегда носил в ботинке. Последовало недолгое молчание. Но, тем не менее, это благословит вас, Бог дорогой мой. Теперь, когда последнее слово осталось за ним, Фиски казался счастливее. Он закрыл глаза. Когда взошло солнце и вдруг залило их светом, они увидели, что доктор мертв. Вернувшись на корму, отец Чисхолм наблюдал, как миссис Фиски складывала руки покойника — Испытывая головокружение, он посмотрел на свои руки. Тыльные стороны обоих запястий были покрыты какими-то странными выпуклыми красными пятнами. Когда Франсис потрогал их, то почувствовал, что они перекатываются у него под кожей, как крупные дробинки. Он подумал, что во время сна его искусало какое-то насекомое. Позднее, сквозь поднимающийся утренний туман, отец Чисхал увидел в отдалении вниз по реке, плоскодунки рыбаков, которые ловили рыбу большими бакланами. Он закрыл воспаленные глаза, а сам пан в золотистой дымке плыл и плыл по течению, приближаясь к ним.